Глава двадцать Что появилось раньше? Огонь, земля, воздух или вода? Если бы Екатерину Алексеевну спросили об этом в тот момент, когда она вновь осознала себя, она, не задумываясь, ответила бы — огонь. Ибо из тьмы она вынырнула, ощущая себя искрой, из которой уже в следующее мгновение возгорелось пламя, жадная до ненасытности, яростное до бешенства неукротимая до беспредельности, и только затем уже ощутила ее, свою отпущенную на свободу магическую силу, неистовую, как волну цунами, всепоглощающую, как лесной пожар, сокрушительную, как ураган. Магия рвалась и бесновалась, словно воды взбесившегося океана. Она ощущала себя хлипкой дамбой, которую в любой момент могли снести неукротимые воды, тонкой коркой застывшей лавы, На пути рвущейся на свободу вулканической магмы. Казалось, сила вот-вот то ли выплеснется из нее, то ли разорвет ее на атомы, то ли поглотит. Она понимала это не умом, а просто знала. И еще она знала, что ни в коем случае не должна позволить силе вырваться из-под ее контроля. Потому что главное не сила, а она. А значит, Кейт, берем себя в руки. «Сосредотачиваемся и заставляем нашу взбесившуюся магию нам подчиниться», — проинструктировала она себя. Взять в руки, сосредоточиться и обуздать беснующуюся магию получилось не сразу. Но уроки Сэнди, Верикой и Мальты не прошли даром, и в конце концов ей удалось оседлать магический поток. Непокорный и своевольный Норов ее символическая лошадка, правда, при этом не утратила но и делать все, что ей заблагорассудится, у нее тоже особо не получалось. Почувствовав, что магия более или менее находится под ее контролем, Екатерина Алексеевна позволила себе осмотреться и чуть не захлебнулась от восторга. Она летела, словно ветер, рассекая белоснежные облака, которые, соприкоснувшись с ней, мгновенно темнели и тяжелели, превращаясь в грозовые. Тьма мягко и нежно обнимала ее за плечи, укутывая собой, словно была шалью из тончайшего шелка, развивалась могучими черными крыльями за ее спиной, согревала, наполнялась силой, даря ощущение беспредельного могущества и свободы. Ничего подобного с Екатериной Алексеевной никогда раньше не случалось. Тьма всегда была холодна, безжалостна и жадна. До сих пор, когда она к ней обращалась, Тьма откликалась не просто неохотно или содолжением, но требовала громадную плату, причем исключительно в валюте жизненной силы. Каждый раз, обращаясь к своему дару, новоспеченная некромантка чувствовала пронизывающий до костей холод острые зубы, которые вырвали ее на части, выгрызая из нее целые куски плоти. Сэнди объяснил ей, что со временем тьма насытится своей новоявленной, а значит свежей и сочной адепкой и станет более милостивой. Легче, однако, от этого известия свежей и сочной адептки не стало, потому что упомянутая со временем исчислялась годами, даже скорее десятилетиями, а Екатерина Алексеевна была уверена, что на такое долгое время она в этом мире не останется. Однако, похоже, Сэнди либо ошибся, либо просто не знал о том, что тьма мгновенно меняет свое отношение к мертвым своим адепткам, причем меняет кардинально. Магия по-прежнему бурлила и кипела, пытаясь вырваться из-под контроля. Однако при этом она вела себя не как зубастая злобная псина, мечтающая растерзать ее в клочья, а как непоседливый игривый щенок, всеми силами пытающийся выказать любовь к своему хозяину. Излишне слюнявую, шумную, развязную, навязчивую и раздражающую. Но все же любовь, а не ненависть. А когда есть любовь? Есть также и желание защитить и помочь. «Помоги мне!» — мысленно обратилась Екатерина Алексеевна к своей силе. «Пожалуйста, это очень важно!» Вспышкой багряно-фиолетовой молнии уточнила сила. Ворчливо переспросил гром. «Нам надо спешить. Пожалуйста!» Практически взмолилась женщина, каким-то шестым чувством понимая, что правильнее просить, а не приказывать. Очередной вспышкой багряно-фиолетовой молнии ответила магия, на сей раз уже не спрашивая, а утверждая. Вновь и вновь, словно огненные кинжалы, вспарывали свинцово-темные небеса ветвистые, багряно-лиловые молнии. Подобно старому деду, требующему от молодежи немедленно прекратить дискотеку, недовольно бурчал гром. Возразила ему Екатерина Алексеевна, которая вдруг снова осознала себя искрой, но на сей раз не маленькой и слабенькой, а мощным ветвистым разрядом, способным всколыхнуть небо и землю. Монструозной багряно-фиолетовой медузой она влетела в тяжелые беременные дождем тучи, заставив их тем самым не только всполошено расступиться перед ней, но и спровоцировала у некоторых из них преждевременные роды вынырнула из просвета между рыдающими роженицами и теми тучами, что все еще были на сносях, и понеслась туда, где над пепелищами, которые еще совсем недавно были домами, сараями и амбарами, стелился черный дым, туда, откуда раздавались панический звон, возвещающих о беде колоколов, туда, откуда веяло смертью. Сэнди оказался прав. Определить нужное ей направление не составило никакого труда. Вот оно, многомиллионное войско сорникородов, которое, по словам Стефана, превосходило войско небелунгидов минимум десять к одному. Не удержалась, бросила быстрый взгляд на позиции тех и других и признала. Так и есть. Игривая ластящаяся к ней тьма вдруг преподнесла очередной сюрприз. По собственной инициативе летним предзакатным бризом прошлась по волосам, легчайшим шифоновым шарфом скользнула по плечам, теплой волной устремилась в нанесенную кинжалом рану и проникла в сердце, вслед за чем заполнила все существо, не успевшее не только понять, что происходит, но даже и вздрогнуть, Некромантки, в глазах которой потемнело. Зрение, впрочем, уже в следующем мгновении восстановилось, Вот только видеть она стала совсем иначе, да и слышать тоже. Стоило ей только на чем-либо сосредоточить свой взгляд, как она видела это что-то во всех мельчайших подробностях. Стоило ей прислушаться, и она легко смогла различить среди завывания ветра, визга стрел, не раненых и боевых кличей голос Стефана. «Отставить панику!» — взывал к своему войску его высочество. Продолжаем крушить врага. Продолжаем пользоваться нашим преимуществом. Даже если небо над нами станет черным, даже если небеса развергнутся и оттуда польется кровавый дождь, продолжаем сражаться. Стефан прекрасно понимал, что неожиданно налетевшая буря, как и ее багряно-фиолетовый оттенок, не являлись природными явлениями. Не менее хорошо он понимал и то, что это вполне могла быть магия сорникородов. Которой, и это он тоже отлично понимал, его войску в данный момент нечего противопоставить. Слишком много сил у его магов отняли чары, которые до последнего оставляли врага в неведении по поводу передвижения его войска, А значит, другого выбора, кроме как попытаться забрать с собой на тот свет как можно большее количество врага, у них не было. И уж однозначно он не доставит врагу удовольствия, Лицезреть его войска, потерявшим голову от ужаса и метущимся в панике. Он так увлекся восстановлением боевого духа своих воинов, что не сразу понял. На Сарникордов обрушился вовсе не Ливень, а поток черно-фиолетовых молний. Кейт, прошептал он. Она все-таки пришла. Она все-таки смогла, прошептал тихо, одними губами. Но Кейт услышала и сама, не зная почему, счастливо улыбнулась. В крови, словно взболтанное в герметичной емкости шампанское, забурлили радости, восторг, и, подобно все тому же шампанскому, но уже принятому вовнутрь, мгновенно ударили в голову, вытеснив из нее все то, чем бывшая бизнес-леди всегда по праву гордилась. Хладнокровие, прагматизм, обстоятельность, травомыслие и благоразумность. Единственное, что в ней осталось, это удовольствие. Удовольствие от осознания того, что Стефан ждал ее, только ее. Она услышала это в его голосе. А еще она услышала, что он благодарен ей, и еще, когда он произнес ее имя, она услышала также в его голосе нежность. Была ли тому виной заполнившая ее существо тьма или только лишь взбесившиеся гормоны? Екатерина Алексеевна не знала, но накатившая волна эйфории захватила ее сознание столь внезапно и с такой мощью, что ей даже в голову не пришло ей сопротивляться. Все, что она знала, это то, что как только она увидела отвисшие челюсти сорникородов и священный ужас, с те смотрели на своих начавших восставать из мертвых сородичей, желание развлечься по полной накрыло ее целиком к тому же контролировать сразу десяток тысяч трупов, было не так уж и легко. Изначально она планировала поднять мертвецов лишь для того, чтобы заставить их сигануть в ров. Однако, оказавшись на месте и увидев соотношение противоборствующих сил, передумала. Отдала приказ мертвым сорнякородам атаковать живых. Идея была всем хороша, кроме того, что при этом на поле боя Продолжали появляться все новые и новые убиенные, которые тут же и восставали. Вот только действовали новобранцы зомбо-армии при этом по инерции, то есть продолжали сражаться на стороне живых, в связи с чем Екатерине Алексеевне приходилось их снова и снова перепрограммировать. И помогала ей в этом детская песенка, которую впавшая в безудержный восторг 75-летняя пенсионерка переделала под обстоятельства. К слову, и чувствовала она себя. Точь в точь, как увлеченный компьютерной игрой ребенок. Возможно, не воспринимая она эту свою жизнь как компьютерную игру, ее смутила бы отведенная ей руль карательницы. Однако Екатерина Алексеевна была уверена в полной и абсолютной виртуальности происходящего, и поэтому озорно и весело горланила во всю глотку. Вам в мгновение надо! Мысли изменить. Вы теперь зомбята! И так прекрасно! На поле боя быть, на воюющих зомбят Быть похожими хотят, быть похожими хотят Не зря, не зря, надо копьешко утянуть И вступить в смертельный бой, и вступить в смертельный бой Крича хряб, хряб, ведь природа хороша И погода хороша, нет, не зря поет душа Не зря, не зря, и даже живой корот, Еще живой корот от зомбят не отстает Кричит вперед, припев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 Кружит в танце озорном, не зря, не зря. живой сырник корот, ничего не разберет, Но старательно поет хряб, хряп хряп хряб. Несколько измененное содержание песни, впрочем, Не избавило зомбят от исполнения танца маленьких утят. Повинуясь живому изображению своей повелительницы, Прежде чем вступить в бой, Каждый зомбенок проделывал следующие движения. Вначале согнув в локтях руки, В течение нескольких секунд изображал сжимающимися и разжимающимися пальцами клювики. Затем, не меняя позиции рук, в течение такого же времени махал локтями, изображая крылышки, после чего полуприседал и, выпячивая задницу, вертел хвостиком, вслед за чем хлопал в ладоши и только после этого уже отбирал у кого-либо из живых копьев и вступал в бой. В то время как наблюдавшие за обрядом инициации зомбят, Сорникородские шаманы, впервые столкнувшиеся со столь страшным колдовством, осеняли себя защитными ронами? Небелонгетские маги ломали голову. Что же это за ритуал такой? И почему они о нем до сих пор ничего не знали? Может, это ритуальная разминка? но ну, вроде зарядки с утра. Смерть ведь это тоже сон. Так что размяться после пробуждения, как мне кажется, самое оно, высказал свое предположение Аргус. Возможно, закивав головами, согласились с ним маги. А вот Стефана, который понимал, что отпущенная Кейт, а значит и ее зомбовуюську время очень ограничено, интересовало совсем другое: есть ли какое-нибудь ментальное заклинание, с помощью которого мы смогли бы точечно воздействовать именно на сорникородских шаманов, заставить их как-то проявить себя, но и в идеале подставиться под наши стрелы? Поинтересовался он у маговые воды. — К сожалению, нет, ваше высочество, — покачал тот головой. — Жаль, — тяжело вздохнул Стефан, — это одним махом решило бы исход этого боя. Если бы сорнякороды остались без своих шаманов, они наверняка повернули бы назад. — Согласен, — кивнул Аркус. Разлом заканчивается в кишащих нечистью болотных топях. Без шаманов туда соваться — чистое смертоубийство.